тянулась к Англии, жизнь проходила по закону бутерброда. После защиты диплома о советско-американском сотрудничестве в 1941-42 годах меня срочно бросили на работу в наш консульский отдел в Финляндии. Вторым языком был шведский. Первое соприкосновение с заграницей захватило дыханием свободы, не подцензурными газетами, книгами, фильмами, магазинами, забитыми товарами. и многопартийной системой. В поисках самого себя я забыл об Альбионе, купил себе часы лонжин, а папе нерповую шляпу пирожок. Тайно приобрел и прочитал доктора Живага на английском, боялся подойти к прилавку с русскими эмигрантскими книгами, считая, что повсюду око государева. Писал грустные письма тем, кому положено было вздыхать по мне в далекой России. тут на меня положила глаз разведка КГБ и, чуть проверив на практике, зачислила в кадры и направила в разведывательную школу под Москвой с перспективой триумфального возвращения в страну озер. В школе я томился от скуки. Там, по сути дела, повторяли зады мгимо, разбавленной специальными, скучновато изложенными предметами. Однако к услугам курсантов была обширная английская библиотека. Она не только давала яркую картину работы разведки, но и показывала реальную, а не придуманную жизнь в США и Англии. Я даже ухитрился сыграть в Уальдовской пьесе «Как важно быть серьезным», поставленной к выпускному вечеру нашими умницами-преподавательницами, естественно, на английском языке. Каково же было мое изумление, когда по зачислению в англо-скандинавский отдел я узнал, что мне предстоит совершать подвиги не в Финляндии, а в Англии. Шеф отдела, высокий красавец в усиках, даже заметил, что я чем-то напоминаю молодого Уинстона Черчилля. Потом за праздничным столом он утверждал, что я похож на Байрона. Это привело меня в тайный восторг, несмотря на ужасную репутацию этого Исконного врага СССР и всего прогрессивного человечества. это мысль живо прикликается с ремаркой папиного друга об удлиненности моей физиономии. Помнится, друг был изрядно пьяный, сидел за столом в красных кольцунах. Рассматривая себя в зеркале, я правда находил, что моим скромным челюстям далеко до онных сэра Уинстона, особенно Уинстона. мощно выпиравших накануне роковых сражений Второй мировой, когда он активно позировал фотографом, это расстраивало. Хотя по объему головы и по росту я ему не уступал. А когда засовывал в рот сигару, уже в Москве появились кубинские, и суживал глаза, то вполне мог лететь в Тегеран на конференцию с Рузвельтом и сталиным. Итак, Добрая старая Англия. Коварный Альбион. Не зря я изучал Шекспира в оригинале, не зря штудировал книгу снобов в Теккере. И стоял в очереди за билетами на Гамлета, показанного англичанами на фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Тут я погрузился в политику и экономику Англии не в пропагандистском изложении, а на основе «Таймс», «Экономист» и других интригующих изданий. Немалое место занимали изучение Лондона по карте, составление маршрутов, движения на метро и автобусах. Без этого любые попытки обеспечить конспиративную связь с агентом обречены на провал. Правда, потом оказалось, что шпионаж по карте совсем не похож на зеленое древо жизни. На его ветвях почему-то постоянно возникали непредвиденные трудности. Опаздывали или совсем не появлялись автобусы. Ресторан для встречи с агентом оказывался снесенным еще лет пять назад, а улицы имели другое название. До сих пор бросает в жар, когда я вспоминаю свой судорожный бег на явку в районе Иллинг. Прибыл на автобусе в соседний район. Нервное перелистывание портативного атласа Лондона на виду у прохожих. О, если бы это видел мой школьный наставник, отставной полковник. Он очень ловко создавал на наших учебных рандеву в чешском баре парка культуры